Глава 15 Сергей. просыпаясь от телефонного звонка. Голова трещит так, что не могу понять, где нахожусь сам. Отыскать телефон, тем более, задача непосильная. Не помню, когда я так последний раз перебирался алкоголем. Просто в хлам. Хорошо, что хотя бы дома очнулся, да и вовсе очнулся. Веки и руки дрожат. Во рту запах, как от ссаных кошек. Со второй попытки все же сажусь на постели, пытаясь хоть как-то сладить со своей координацией. Долго шарить рукой по полу не приходится. Мобильник валяется около прикроватной тумбочки. Одной рукой придерживаю раскалывающийся череп, второй, наклонившись, поднимаю долбанное громко орущее средство связи. Звонит Джека Кретов, один из немногочисленных лучших друзей. как он вовремя. «Спирин, ты спишь, что ли?» Вопит придурок в трубку, как только я принимаю вызов. «Ты время видел? Поднимайся, умывайся и коти ко мне. Я тебе такое покажу. Должен мне по груб жизни будешь». Адрес скинул в личных. «Крет» — от слова «кретин». У нас сборщик мебели. Его узкое направление — кухонные гарнитуры. Большую часть заказов получает из мебельного магазина отчима. Вот и сейчас, походу, приехал в какой-то охытельный дом и хочет мне показать диво-дивное. Проходили. Иди-ка ты. Не успеваю закончить свой совет, как он меня прерывает. Серег, погоди, не бросай трубку. Я серьезно, помощь твоя нужна. Сам я тут возиться дня четыре буду. Огромная. А у Аленки послезавтра день рождения. Говорит о своей маленькой дочке. Запрещенный прием. Девчонка у него с бывшей вышла кайфовая. Приезжай, по-братски. Тут, блядь, как будто повар жить собирается. Зачем им 20 метров рабочей поверхности? Ума не приложу. Жди. Говорю, поднимаясь на ноги. Дружба одна из самых ценных вещей в моей жизни. Приоритетнее только семья. Признаться, настроение у меня паршивее некуда, даже не считаю нужным это скрывать. Попросил Яру приглядеть за мелким пару дней, чтобы слетать за своей благоверной в Екатеринбург, порешать быстрее вопросы с ее мамой и забрать Машу домой. И что в итоге? Маша слезно попросила не приезжать, вплоть до тупого шантажа. Если ты прилетишь, то я, сука, прикрываю глаза. Вспоминаю и снова начинаю заводиться. Как же бесит. Немыслимо просто. Просираем семью, и я ничего не могу с этим сделать. Почему? Да просто заебался. Последние пять месяцев я только и делаю, что бегаю за ней. Стараюсь, прилагаю усилия. Вижу результат. А потом появляется ее мама, и все снова летит к черту. Завариваю себе крепкий чай. И иду принимать контрастный душ, который нисколько не помогает справиться с похмельем. Тело остается тяжелым, будто не мое собственное. Уже на выходе из квартиры смотрю в зеркало на свою физиономию. Пздец. Если бы был сентиментальнее, точно бы расплакался. На скуле с правой стороны едва заметный счесанный след. Ну, собственно, по состоянию своих рук я и так понял, что ночью мне было весело. Увы, местами я не помню происходящее. Уже в тачке забиваю в навигатор, присланный ЖЭКой адрес. Ехать за город? Круто. Походу, не я Кретву должен буду, а он мне. Несмотря на то, что, по словам своей любезной тещи, я вожу отвратительно, даже полупьяного меня менты не тормозят. Доезжаю до места за сорок минут. За это время успеваю немного приветрить голову. А Маше стараюсь не думать. Не справляюсь с эмоциями. Не понимаю ее. Складывается ощущение, что семья дорога мне одному. О, да ты долетел! Женя выходит меня встречать, открывая настежь входные ворота. Калиткой это язык не повернется назвать, метра четыре высотой. Спасибо, брат, проходи. Хозяйка всего этого богатства обводит взглядом обширную придомовую территорию. Занята. У нее прямое включение. Блогер. Морщусь, хрен пойми от чего. Череп раскалывается. Да и особой любви к бестолковым любительницам все вокруг снимать не испытываю. Нет, актриска. Мне кажется, я видел ее где-то. Прикинь, можно автограф будет взять, если ее устроит результат. Ржет, направляясь ко входу в дом. Она нормальная, прямо на редкости Обычно мне в первые пятнадцать минут уже на лист альбомный мелким почерком по выдают, а это просто показало, где грузчики все разгрузили. Проект отдала и помещение показала. Немного задумывается, припоминая. «А!» — еще спросила, что мне на обед заказать. Смешная такая. где это видно, баба без закидонов. Должен быть подвох. Обычно болтовня в кайф но мы с ним подолгу можем угорать, но сейчас любой звук напрягает, и без того в мозгах все дребезжит. Пошли, покажешь, что делать надо. Хлопаю его по плечу, давая понять, что приехал помочь, а не язык проветривать. И я, как утверждает Женя, полностью обученный помощник. Несколько раз уже помогал ему с кухнями. Сборка корпусной, как конструктор, весьма увлекательная и нетрудно. Помещение и правда здоровенная Кухня со столовой по площади, как наша с Машей квартира. Если меньше, то не намного. Даже Димон мой не такой любитель свободного пространства, но он бы точно заценил. Первый час за работой проводим в тишине, не считая звука работающей дрели и перфоратора. Мойки две. Вздыхает друг, глядя в очередной раз на проект. Одна рядом с панорамным окном, Мыть один огурец и любоваться газоном. Затраты оправданы. Огурец? Вскидываю бровь, оборачиваясь к нему. а, -а, -а. Отмахивается. «Сейчас увидишь ее и поймешь. Ее выделяют многозначительно. Навряд ли она ест что-то калорийнее». «Понятно. Деваха дрыщ. Не придал бы этому особого значения» если бы из-за спины не раздался знакомый насмешливый голос. «Я ем все», — произносит весело. «Мороженка будете, Евгений?» «Могу дать лизнуть, раз вы от своего отказались». Обернувшись, замечаю Сафи, стоит опираясь плечом о стену, украшенную фреской.